Глава 36 «Какой любопытный экземпляр!» – пробормотал толстяшок с интересом разглядываемый призрачный меч. «Да и хозяин этого ножика не лыком шит». Алчный взгляд впился мне прямо в глаза, и я почувствовал, как кто-то засунул мне в голову раскаленную кочергу и принялся наматывать на нее мои мозги. «Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ <связь> «Ну же!» — ласково улыбнулся толстячок, сверля меня своим неприятным взглядом. «Не сопротивляйся!» От сверкнувшей в затылке боли я на секунду ослеп, но лишь сильнее стиснул зубы. «Да не упрямся же ты!» — продолжал убеждать меня Божок. «Это для остальных время замедлилось до такой степени, что почти остановилось. А у нас с тобой впереди вечность!» «Если впереди вечность, то куда ты тогда спешишь?» — подумалось мне. «Ну же! Я почувствовал, как моя голова наполнилась мягким золотистым теплом. Видимо, этот тип решил сменить тактику. Открой мне свой разум. Я же, собрав всю свою волю в кулак, навалился на меч в попытке проткнуть им правый глаз толстяка. А вот этот ты зря. Взгляд башка тут же стал колючим. Видишь ли, моя сила в золоте и деньгах. И чем больше золота и денег у моих последователей, тем выше моя защита. Даже если не брать мои личные запасы, пришлось, знаешь ли, в свое время пошастать со своими друзьями по драконьим пещерам. Мои подданные собрали целую сокровищницу, и даже твой перун не сможет мне ничего сделать. Толстяк говорил без остановки, и его речь обволакивала, успокаивала, внушала доверие. «Нет, я попытался встряхнуться, словно пес. Соберись, Алекс!» «А ты хорош», — с плохо скрываемой завистью протянул бажок. «Но как бы ты ни сопротивлялся, ты отдашь мне их». «Их?» Видимо, удивление отразилось в моих глазах, так как толстяк счел должным пояснить, что он имел в виду. «Да-да, их. Две золотые статуи, все артефакты, золота, мифриловые цепи, сосредоточие и короны». «Он что, видит мой инвентарь?» «Да, я вижу пространственный карман любого живого существа», — подтвердил Божок. «Давай, дружок, просто отдай мне свои богатства и расскажи, как ты превратил меч в астральный клинок. И мои друзья не станут пожирать твою душу. Ну а твои артефакты станут украшением моей сокровищницы». «Сокровищницы? Уж не про гном или сокровищницу, он говорит. И если да, то не такой уж он и неуязвимый». Я усилил нажим, и меч дрогнул, приблизившись к глазу толстяка на 1 миллиметр. «А вот это-то зря!» — мне показалось, или в голосе башка мелькнула тревога. «А ну убери этот чертов астральный клинок!» «Помогу!» — прошелестел в голове чертовски знакомый голос. «Вместе! Он не может уклониться!» «Замедлить время может, а уклониться от удара мечом нет? Нашим легче!» Ледяной ком страха, как это обычно и бывало, стоило мне залететь в драку, обернулся жаром предвкушения. Почувствовав поддержку вихря, я с новыми силами навалился на меч и растянул губы в довольной улыбке. Меч медленно, но верно приближался к бегающему глазу башка. «Стой! Нет! Подчинись! Убери клинок!» На мой разум обрушились десятки ментальных ударов. Но мир вокруг меня сжался до размеров чертова глаза, в который нужно было всадить мой меч. И эта мысль была важнее прочих. Хлюп, чавк. В какой момент сопротивление исчезло, а время пошло привычным ходом, я, признаться, не заметил. Зато хорошо почувствовал, как трещит башка толстяка. Еще! Но я уже и сам полосовал башка, выхваченный из инвентаря рапирой. Причем бил не отремонтированной викулой мифриловой рапирой, а золотой. Внимание, вы нанесли золотому тельцу Вааламу критический урон. Чтобы убить Валаама, сломайте его жезл силы и используйте сосредоточие. Хитро. Мой взгляд упал на золотой посох, в который толстяк вцепился мертвой хваткой. Как там говорится, против лома нет приема, а кроме другого лома. Макс! Дзанг! Мимо моего носа просвистело копье с сварога и пришпилило отчаянно завизжавшего толстичка к земле. Внимание, первый бог пал от руки Титана. Валаам развеялся золотистой пылью, а копье сварога прыгнуло обратно, мне же достался богатый лут. Внимание, золотой посох Валаама. Взять себе достижение золотой телец. Ваша жизнь и защита напрямую зависит от количества золота. Уничтожить плюс один миллион золотых. Использовать, чтобы обратиться к пастве. После использования посох исчезает. Помимо посоха я сгреб с земли мешок, в котором находилось 10 тысяч золотых и целая россыпь драгоценных камней. «Макс, берегись!» Закончив с лутом, я взмыл воздух и чудом увернулся от наполненного магией копья, которая просвистела рядом с моим ухом. Гномы отошли от шока, вызванного нашей спонтанной атакой, и бросились мстить за убитого бога. Внимание! Второй бог пал от руки Титана. Точнее, уже двух. Макс расправился со своим оппонентом и взлетал в темнеющее небо. Птица Рух грозно кричала, парализуя врагов, а на поясе брата висел светящийся молот. Перун тем временем со своей дружиной обрушился на двух темных богов. Загрохотал гром, засверкали молнии, но защитный купол цвета засохшей крови надежно защищал двух темных богов. «Макс, надо помочь!» «Никак, Сань, отлетаем к городу, замок вот-вот прорвут!» «Да твоюж!» Я с сомнением посмотрел на золотой посох Валаама и последовал за Максом. Брат прав, если позволить оркам и кочевникам зайти в город, мы пропали. К тому же Перуну и не требовалась помощь. Чередуя удары огненным топором и ветвистыми молниями, он медленно, но верно разрушал защиту темных. А его дружина с упоением рубила армию мертвых, неизвестно откуда взявшихся под Удальском. «Не вывозим!» — крикнул Макс, но я уже и сам видел, что ситуация плачевна. Арбалетчики перебили наемников, пиратов и большую часть игроков, но подпустили паровые танки и гноми Хирды слишком близко. И сейчас бой уже шел у самых ворот. С востока дела обстояли не лучше. А легионы Макса стояли насмерть, и каждый воин, умирая, забирал с собой как минимум с десяток кочевников или орков, но нападающих было слишком много. Надеюсь, Игнат и Петр успеют привести подмогу по данным мной координатам. «Макс, помоги на востоке, увидишь шорка из дома Долора, кричи!» «Принял, бро!» Брат взмахнул копьем, посылая его огненную копию в проворного механического дракона, который уже вовсю хозяйничал на стене, и полетел к бастиону. Я же, поднявшись повыше, покрепче перехватил золотой посох и выбрал обратиться к пастве. Наемники, которым гномы пообещали груды золота. Увы, но вы останетесь без платы. Сокровищница гномов пуста, а их банк больше не монополист. Вы не получите ни медика, но наши копья вдоволь напьются вашей крови. Мой голос звучал по всей округе, волей-неволей привлекая внимание атакующих. Так, часть отрядов замедлила ход и начала недоуменно оглядываться на невозмутимые херды гномов. Надо усилить нажим. Мы только что убили двух богов, выступивших на стороне гномов. На нашей стороне правда, а еще сын короля находится сейчас в Удальске под защитой Совета Восьми. И мы призываем все лояльные короне войска встать на сторону справедливости. Генералы, предавшие идеалы свободы ради Золотого Тельца, будут повешены, словно безродное варье». «Так, войска, прибывшие из града вслед за присягнувшими гномом генералами, заволновались, чтобы еще добавить, о, точно, что до организатора этого геноцида, неуважаемого Гриди, то его сокровищница давным-давно пуста». Внимание, «Внимание, действие глаз окончено». Надеюсь, Клинт выполнил мою просьбу и наведался в кланхол Робин Гудов с отрядом отчаянных рубак. «Зря я, чтоль столько времени таскал в инвентаре ключ огненного ратника, Альта?» «Если ты думаешь, что у великого народа гномов лишь одна сокровищница, ты просто глупец!» Голос бухгалтера дрожал от ярости и гнева. Видимо, у товарища Гриди тоже нашелся артефакт Гласса. «Ну а тот факт, что ничтожные людишки разграбили нашу сокровищницу, говорит лишь об одном. Захватив этот город, мы получим золото обратно». Наемники тут же воспряли духом, а гноми и хирды зашагали быстрее, как будто им не терпелось найти украденные у них сокровища. Наши же вроде как упали духом, и надежда на передышку накрылась медным тазом. Да уж, похоже, в этот раз я конкретно просчитался.